Дорога, устремленная в будущее. Перевернута последняя страница романа, последнего романа Владимира Алексеевича Велихина. И хотя в журнале есть сноска окончания, начало в номерах четвертом-шестом, роман, увы, не завершен. Читатель наверняка почувствовал фрагментарность, словно бы клочковатость заключительных сцен и то, что до логического финала еще далеко. И впрямь, Роману предстояло еще развернуться в вшире и вглубь. Как это могло быть, можно лишь предполагать, имея в виду, впрочем, немаловажные обстоятельства, работу над дорогой Владимир Алексеевич прервал ради более грандиозного замысла, ради книги, ставшей его главной книгой памяти. Впереди у героя дороги... Участие в строительстве величественной транссибирской магистрали, о чем сказано пока лишь вскользь ретроспективно, воспоминательно. Владимира Чеверихина остро интересовала история возведения этой удивительной железной дороги, не имеющей аналогов в мире ни по своей протяженности, ни, пожалуй, по скорости ее сооружения, несмотря на чрезвычайно малое количество строителей. Это своего рода подвиг русского народа. Яркое свидетельство и талантливости его инженеров и его умение работать споро и с хорошим качеством, когда работается артельно. Трансип это и главная дорога инженера Михайловского. И ныне стоит спроектированный им мост через широченную обь, совсем не похожий на мост, бутылочное горлышко через Волгу под сызранью. Возведенный его предшественником, Михайловским I. Со строительством Транссиба связано и много других светлых и скорбных страниц жизни Михайловского, его глубоких, подчас оптимистичных, а чаще горьких раздумий о могучем потенциале народа, потенциале, который далеко не в полной мере находит выход. Чеверихин... Основательнейшим образом готовился к тому моменту, когда судьба должна привести его героя в Сибирь. Изучены сотни, может, тысячи архивных страниц. Сделаны капитальные выписки из десятков редких книг. Эти подготовительные материалы сами по себе любопытны и ждут еще своего исследователя. Но как жаль, что они не ожили в романе, подчиняясь замыслу художника, и уже никогда не узнаем мы, Какими бы красками могли они заиграть, какие пробудить чувства и размышления у любознательного читателя. Появление романа даже в таком виде тоже своего рода подвиг, и не только самого писателя. Подвиг верного друга Владимира Алексеевича, его вдовы Елены Владимировны Чевелихиной. Расшифровать сотни страниц, исписанных его убористым и, прямо скажем, почти Неразборчивым почерком дело неимоверно трудное. Конечно, выручали в особо спорных случаях подготовительные материалы, а также собрание сочинений Гарина Михайловского, дневник Валуева и другое. Писателям была собрана специальная библиотека книг по железнодорожному делу. Помогали и наброски плана романа, но кто из пишущих людей не знает, в процессе творчества меняются подобные планы? Как ведут за собой писатели, казалось бы, им же самим придуманные герои? Правда, в художественных произведениях на документальной основе, а дорога именно такой роман, простора для авторского произвола поменьше, но право художника на домысел, на свободное, по его усмотрению расположение материала, на то чтобы какие то ключевые эпизоды какие то действующие лица наиболее интересные с точки зрения творческого замысла могли быть даны побольше и поярче такое право неотъемлемо к примеру образ брата надежды чарыковой и михайловской лица в дороге пока довольно эпизодического должен был получить неожиданное развитие в плане Романа ему отводилась в будущем роль дипломата. Можно только гадать, как развернулись бы его достоинства. Глубокий, убежденный патриотизм, спокойное мужество, трезвый ум в купе с благородным сердцем на новой, большой, уже мирной службе Отечеству. Вероятно, еще много размышлений подарило бы читателям дальнейшее исследование неординарных характеров государственных деятелей – Чарыкова и Валуева. Мы застаем пока в романе и лишь самый первый момент вхождения Гарина Михайловского в семью российских литераторов. А ведь впереди у чевелихинского героя еще так много и радостного, и печального на этой стезе. Так что же, не следовало бы выносить незаконченное произведение на суд читателей? Сама подобная мысль кажется мне кощунственной. Не знаю, как другим, а мне последний роман Владимира Чевелихина даже и в незавершенном виде представляется событием в нашей литературе. Может никогда еще Владимир Чевелихин по чистоте, ясности, пластичности языка, по разработке характеров, по интонации, гибкой, полной внутренней энергии, при внешней неторопливости и элегичности, не подходил столь близко к добрым старым традициям русской классической литературы, не в укор будет сказано ему талантливейшему публицисту. Многие страницы дороги читаются с искренним упоением. А сколь современно тема романа «Поиск русским интеллигентам смысла жизни», вернее, «Дороги действенного служения народу». Как полезно напомнить миллионам нынешних инженеров и других, Представителей умственного труда, чья интеллигентность удостоверена заветными корочками, дипломом того или иного вуза, что настоящий интеллигент в России – это еще не набор знаний. Это неустанное, порой мучительное постижение исторического пути своего народа, напряженное вглядывание в его народа образ жизни и мышления. Это не противопоставление себя, ученого, ему, темному, и не созерцание его страданий с олимпийских высот, но стремление слиться с народом в самом существенном, на уровне души и, главное, действенность своего служения народу, работа для него. Дело. Не случайно дело, мы это ясно чувствуем с первой же страниц романа, Больше всего заботит молодого Михайловского. К своему делу прорывается герой через испытания трудом, рутинным и тяжким до предела физических сил. Но только так, через знания самых мельчайших мелочей профессии открываются истинно творческие победы, когда идеальные кривые будущие железной дороги словно сами идут в руки, как во сне, интуитивно. Не так ли нащупывал потом и писатель, Гарин Михайловский интонацию своих первых прозаических опытов, добывая из того самого ощущения правды, без которого нет подлинного художника. Однако же постижение глубин профессиональных тайн еще не делает человека действительным интеллигентом. Пример Осинского в романе «Подтверждение тому». Профессиональный наемник еще не интеллигент. Высокие заработки и даже без жульничества Еще не идеал. Чему служит твое мастерство? Какой след оставишь ты в судьбах Отечества? Вот одни из главных вопросов, волнующих героя романа и столь созвучных нашим дням. Отнюдь не случайно выбрал Владимир Чавелихин для своего романа такого романтичного, такого идеального героя. Его, Чавелихина, всегда привлекали подвижники, люди, живущие на пределе своих возможностей, оставляющие после себя, говоря словами Маяковского, пароходы, строчки и другие добрые дела. В годы застоя, когда и в литературе стал господствовать быт, причем весьма далекий от философского бытия, определяющего сознание, когда на передний план все чаще стали выползать маленькие серые людишки из тех, кто, по словам другого классика Горького, «Ходят по земле моей отчизны, ходят, и уныло ищут место, где бы только спрятаться от жизни». Чевелихин взялся напомнить о других, сильных, стойких, бескорыстных, ставивших себе высокие цели и шедших к их осуществлению дорогами прямыми и честными. Уж какая, казалось бы, глухая ночь самодержавного царского режима стояла над Россией конца XIX, начала двадцатого века, но и в ней вспыхивали светлые маяки разума, высоких жизненных идеалов. А разве лишним будет напомнить нынешним поколениям молодых читателей, воспитываемых в духе полной свободы и вседозволенности, например, сексуальной, что было, а может, есть и будет? Любовь, настойная на рыцарском отношении к слабому полу, любовь со старомодным, но таким прекрасным в своей целесообразности ритуалом ухаживания, с предложением руки и сердца, с испрашиванием благословения у родителей. «Ах, как несовременно!» – могут возразить мне те юные читатели журнала, кто неоднозначно и подчас бранно откликнулся, к примеру, на статью о роке, о молодежной культуре и моде. «Как современно!» – отвечу я, поскольку все яснее для многих становится, что никуда мы не уйдем от простых и жизненно необходимых понятий. Семья – ячейка общества, крепость семьи – крепость государства – благоденствие и рост его численности. Трепетно и чисто высвечено в романе зарождение чувства Николая и Нади, взаимной их любви, так естественно перерастающей затем в любовь к детям. Традиционно, да, и побольше бы такой традиционности в противовес любителям всяческой клубнички. Старомодно уютная атмосфера в семействе Михайловских, с нежностью чувств к сестрам и братьям, особенно яркая на контрасте с невольным холодом в доме Чирыковых, с веселыми розыгрышами, чтениями вслух. Непривычно? Разумеется. Особенно для нынешних «одиноких» в толпе, которым телевизор дома или бессмысленный балдеж под сверхшумную музыку в кругу сверстников – заменил подлинно человеческое общение, вытеснил ценность узнавания друг друга как некой суверенной вселенной, радость ощущения духовной близости, которая может быть бесконечна в своем разнообразии и развитии. Читаешь и все время ловишь себя на мысли, а не слишком ли много мы растеряли из того, что было и что непременно должно быть в обществе, поставившим себе программной целью всестороннее и гармоническое развитие личности. Как получилось, что в забитой и темной России простой рабочий человек тянулся словно к солнышку, к хорошей книге? А мы теперь чуть ли не силой заставляем своих отроков прочесть хотя бы то, что положено по школьной программе. Современность романа «Дорога». Казалось бы... Парадоксально сама мысль об этом. Ведь писатели следует события столетней давности, описывает строительство первых железных дорог. Что это для нас, современников, строительство и обживание первых орбитальных станций в космосе? Но все время возникает причтение невольное сопоставление с днем самым, что ни на есть нынешним. Вот сценка мучительных колебаний щепетильного Чарыкова обратиться или нет к своему давнему знакомому генералу Скобелеву, под началом которого где-то в Болгарии служит ушедший добровольно освобождать братьев-славян единственный сын Чарыкова. Обратиться ни с какой-либо нескромной просьбой, поберечь или еще как-нибудь устроить. Нет. Всего лишь с вопросом, жив ли сын от которого долго нет вестей, не может ведь затеряться бесследно Георгиевский кавалер, пытаясь представить себе на месте этого царского сановника иных нынешних деятелей, например, ситуации, связанные со службой детей в Афганистане. Есть чему поучиться и у этих царевых слуг, которые чились по-своему, причем небезуспешно послужить и народу. Каким умным и тонким человеком, пусть и убежденным врагом социализма, предстает царский министр, ученик Спиранского Валуев? Нет, не столько преданностью государю-императору, хотя это и вне сомнения, сколько болью за державу проникнутой страницы его дневника. Другое дело, что в державных своих заботах пытался уйти иной дорогой. Хитроумны некоторые его принципы поддержание порядка в государстве, чего стоит один лишь ход с цензурой. Сняли предварительную цензуру, оставили дело на полную ответственность редакторов и превратились в те в добровольных цензоров, поскольку в случаях прегрешения грозили теперь изъятие тиражей и штрафы, то бишь потери материальные и наказание моральное, вплоть до отсидки за решеткой. Тут уж нужно только... Истинная смелость. Крайне интересно было увидеть глазами врага неотвратимость назревающих перемен. Побывав на нескольких процессах по делу революционеров, Валуев был попросту подавлен тем из них, на котором впервые прозвучал пророческий голос пролетариата, известная речь ткача Петра Алексеева. Валуеву вдруг представилось, что скоро мест не хватит на скамье подсудимых. Преступников придется размещать в зале, и кто еще кого судить будет. Историзм мышления Владимира Чевеликина, столь ярко проявившийся в его величественной памяти, пронизывает и этот роман. Историзм, как многомерность восприятия любых событий и поступков героев, как стремление понять сложную противоречивость любых явлений. Вот, казалось бы, Устойчивое представление о войне на Балканах с Турцией, закончившейся освобождением Болгарии от многовекового Османского ига. Благо, несомненное, благо для братского славянского народа для укрепления южных границ державы, но, увидел же художник Верещагин и страшную изнанку войны, той самой, на которую его пригласил сам государь воспевать подвиги российского воинства, увидел и Чевелихин какой немалой кровью заплатила Россия за свободу братьев, тысячами жизней отборных сынов своих, многих из которых можно бы и уберечь, если бы не бездарная политика правящей верхушки, не военное руководство, взятое вначале в монаршие руки. Интернациональный подвиг русского народа, И столь понятное нашим современникам горе тысяч семей, у которых отняла эта святая война детей и братьев. Или строительство железных дорог. Несомненное благо, открывшее дорогу прогрессу в глубины державы. Но железный тот прогресс, да еще при условии, что главные его носители всяческие заграничные хищники, юзы и доморощенные поляковы, стоном тоном отзывался в крестьянской стране. Уже тогда, заметил вместе с героем романа Владимир Чевелихин началось в организованных масштабах хищническое истребление неисчерпаемых, казалось бы, природных богатств России, прежде всего ее лесов. Любопытно, что в этой связи несколько неожиданно возникает в романе фигура известного революционного публициста Шелгунова, как автора увлекательной и чрезвычайно полезной книжки по лесному делу. Имя Шелгунова всплывало рядом с именем Чернышевского и в воспоминаниях Валуева. Это он, будучи министром внутренних дел, спроводил их в ссылку. Одного в Вилюйск, в глубины Якутии, другого поближе, но тоже на ударение от духовных центров. Линия Шелгунова таким образом чуть намечена. А ведь о нем и о писареве Чевелихин намеревался сказать в романе очень много. Их особенно Шелгунова роднила с Гарином Михайловским крайне серьезное отношение к делу, понимаемому как справедливое на научных основах устройство жизни общества. И опять-таки Чевелихином накоплены основательные черновые материалы, подготовлены многочисленные выписки. Может, они еще и увидят свет, но занять достойное место в романе не успели. Наверное, Игарин Михайловский привлек внимание советского писателя Чевелихина ещё и тем, что не только всей жизнью связан с железными дорогами, чему в юности отдал Дань и Чевелихин, но и увлекался какое-то время лесным делом, столь дорогим сердцу Чевелихина, и пытался рационально «Грамотно хозяйствовать на селе» — тема одна из острейших сегодня, в которой сказал свое веское слово Чевелихин. Вспомним хотя бы его очерк «В правде об угрозе южным черноземом России» — «Олишковские пески». К тому же Гарин Михайловский сумел многое из того, что делал в жизни воплотить и в ярком художественном слове. «Родство душ двух истинных российских интеллигентов» несомненно, послужило толчком для создания романа «Дорога». Романа, который побудет многих, я убежден в этом, перечесть еще и прекрасные страницы книг самого Гарина Михайловского «Детство темы, гимназисты, студенты, инженеры». Как завет уже двух мастеров отечественной словесности молодым нынешним литераторам воспринимается раздумье героя романа о природе и сути художественного творчества. Только правда о жизни народной может остаться в веках. Только честный и искренний поиск своего места в этой жизни. Поиск, освещенный высокими идеалами. Безумно жаль расставаться на полустове с полюбившимися героями, расстаться, зная, что никто никогда не допишет этот роман так, как мог бы это сделать сам. Владимир Чевелихин. И ясней ясного осознаешь смысл крылатых строк поэта. Как единична жизнь. В мозгу людей миры летят и государства гибнут. В ночном раздумии человека ходят народы по намеченным путям. И все же ты лишь капля в океане истории народа. Но она в тебе, ты в ней. Ты за нее в ответе. В. Луговской Если каждый человек рожден быть маленькой вселенной, то Владимир Чеверихин такой вселенной стал. Постигнув для себя и открыв нам многие тайны и заботы родной природы, Безбрежный океан родной истории. Спасибо ему и за это вот открытие еще одного человека Вселенной, настоящего российского интеллигента, прекрасного инженера и писателя Николая Гарина Михайловского. Варентин Свининников Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием ВОЗ. Март 1989 год. Звукорежиссер Елена Иволгина читал Виктор Ткаченко.